Убийство римских пап. В 1503 году скоропостижно скончался римский папа Александр VI из испанского рода Борджиа Годы жизни 431-1503. Ничего таинственного в его смерти современники не увидели, поскольку было точно известно, что умер он от сильнодействующего яда. Одна из версий предполагает, что он случайно съел отравленное яблоко который подготовил для своего сына Чезаре. Об этом якобы свидетельствовали вздутие живота и быстрое разложение трупа. Приверженцы второй гипотезы склоняются к тому, что Чезаре Борджиа, сын понтифика, решил отужинать в узком кругу, куда был приглашен и его отец. При этом Чезаре заранее приготовил бутылку вина с ядом и приказал Крафчему хорошо ее припрятать. Но в силу случайных обстоятельств римский папа появился раньше назначенного времени И попросил пить. Кравчий, считая, что вино предназначалось Александру VI, предложил его папе. В этот момент появился и Цезаре и принял внутрь то же самое вино. В результате отец умер, а сын, после тяжелой болезни, выжил. К тому же, это был не первый случай, когда папы-реформаторы неожиданно уходили в мир иной. Считается, что первым понтификом, умершим неестественной смертью, был Иоанн VIII года жизни 814-882. Его сначала отравили, а затем до смерти забили его же сподвижники. Во многих исторических исследованиях считается, что Иоанном VIII была женщина. Но более подробно эта версия рассматривалась ранее. Римских пап, умерших не своей смертью, было намного больше. В их числе оказался и Папа Лев V, который в 904 году был убит по приказу будущего понтифика Сергия III. Эту версию высказали средневековые хронисты Евгений Вульгарий и Аосилий Неаполитанский. Судить о том, что эта версия верна, довольно сложно, поскольку оба историка являлись противниками Сергия III и были заинтересованы в его дискредитации. Папа Иоанн X, года жизни 860-929, тоже был умерщвлен. Основной причиной его смерти стала борьба за власть между Иоанном X и супружеской четой, графом Гвида Тосканским и Морозией, дочерью римского сенатора Теофилакта I. Накануне же этих событий произошло следующее. Гвидо, опасаясь за свою жизнь, примкнул к оппозиционной папе партии и одновременно женился на Морозии. В 927 году Италия подверглась нападению венгров, которые до основания разорили Тоскану. И Гвида, чтобы защитить свои земли, покинул столицу Италии. Но вне Рима он пробыл недолго. И вскоре с армией возвратился в столицу. Он штурмом овладел резиденцией римского папы, латеранским дворцом, охраняемым братом понтифика Петром, с телохранителями и несколькими солдатами. Когда охрану вместе с Петром перебили, Иоанна бросили в темницу. А вот по поводу дальнейшей судьбы понтифика существует две версии. Согласно первой из них, вскоре Иоанна задушили. Второе предположение, возможно, более правдоподобное. Папа умер в казематах в 929 году своей смертью, вызванной глубокой депрессией после своего свержения. Не последнюю роль сыграло и плохое обращение с ним. Спустя 45 лет, в 974 году, Всего через полтора года после восшествия на престол был умерщвлен еще один римский понтифик, Бенедикт VI. Стать римским папой ему помог Оттон I, немецкий король и император Римской империи. Но со смертью Отта Великого у Бенедикта появилось немало проблем и прибавилось врагов. От них его не мог защитить даже Оттон II. В 974 году понтифик был арестован и брошен в тюрьму, где вскоре был задушен братом папы Иоанна XIII, священником Крисцентием I.